Введение. От украинской трагедии к реализму пост-Украины. Эта книга — попытка критически и практически осмыслить украинскую трагедию русской культуры, которая разворачивается на наших глазах. Большинство наших сограждан сконцентрированы на событиях спецоперации на Украине, в то время как самые главные процессы разворачиваются в глубинах общества. После 24 февраля 2022 года украинская повестка окончательно стала внутренней политикой России. Эту дату можно считать стартом перехода Российской Федерации, как последнего осколка СССР, в новое состояние – историческую Россию в имперской стадии развития. Превращение бывшей Союзной Республики Украина в антироссийский плацдарм стало противоречить внутренней идее России – которые пока формулируются в скромных тезисах о гарантиях безопасности. В реальности же мы имеем дело с восстановлением суверенитета, которое проходит под беспрецедентным экономическим и внешнеполитическим давлением. Фактически Россия выходит из состояния финансово-ресурсной колонии, долларового пространства и британского права, что не может не вызывать гнев мировых инвесторов, отправящих элит США, Британии и ЕС, до глобальных корпораций и финансовых спекулянтов, из которых публично действует лишь СОРОС. Состояние, в котором сейчас находится пост Украина, это то будущее, которое архитекторы глобального миропорядка готовили для России. Украинизация России – вот финальная цель проекта под названием «Украина как анти-Россия». От украинизацией следует понимать разложение государственности – Переход центральной политической власти к альянсу олигархов, следование во внешней политике интересам США, Британии и ЕС, отказ от первичных правоохранительных органов, полное открытие рынка для иностранного капитала и так далее и тому подобное. Определение украинизация. Украинизация России есть демонтаж государственности и переход под внешнее управление под видом интеграции в глобальные структуры и рынки. Финал украинизации России – получение политической власти глобальным финансовым капиталом и окончательная колонизация. Украинизированная Россия долго не протянет. В наших условиях разложение на феодальные сущности, когда реальной властью будут обладать организованные преступные группировки, ОПГ, произойдет в течение нескольких лет. То, что мы видели на Украине в лице националистических батальонов, грабящих местное население, в условиях России может обрести невиданные масштабы. Тем более в отечественной истории есть эпизоды вроде восстания Пугачева, когда погромы за считанные месяцы прокатились по всему Поволжью и Уралу. Негативная энергия масс неизбежно будет накапливаться с каждым месяцем спецоперации. Поэтому нам необходимо внимательно изучать собственное общество, то, как оно меняется и реагирует, чтобы вовремя предупреждать расколы и кризисы. Принцип номер один. Общество и государство. При анализе и описании следует категориально различать общество и государство. Это две сущности, взаимозависящие и нередко конфликтующие. Однако похожие процессы в обществе и государстве – Проходят по-разному. Например, в результате спецоперации Россия ликвидирует угрозу для себя как для государства. Одновременно российское общество получит несколько миллионов в перспективе десятков миллионов новых сограждан, которые являются носителями украинской политической идентичности и безгосударственной модели социального поведения. Последние 20 лет 90-е в кавычках на Украине нарастали. а Россия постепенно выходила из этого состояния. Поэтому, не допуская украинизации со стороны государства, Россия, тем не менее, будет украинизироваться на уровне общества. В тексте мы будем постоянно разделять государство и общество, помня, что условием развития России как империи является состояние миропорядка, то есть мира в обществе и порядка в государстве. Итак, начало украинизации России было неизбежно, Вопрос, в каком качестве, государства или общество, мы столкнулись бы с этим вызовом. Отечественные либералы называют спецоперацией «Войной России с Украиной». В таком же образе данный конфликт подается на Западе. Для официальной власти постукраины спецоперация «Отечественная война», где Киев выступает в роли невинной жертвы. Нам предстоит борьба за будущее, за то, в каком виде войдут в историю спецоперация и последующие процессы умиротворения постукраины. Если доминирующим станет нарратив оккупации, то рецидивы продолжатся. На территории постукраины вырастет поколение, потерявшее отцов, братьев и дедов, и каждый будет желать мести. Поэтому от победы той или иной интерпретации зависит будущее. Безопасность наших детей и внуков зависит от того, как мы объясним жителям пост постукраины, которые вот-вот станут нашими полноценными согражданами, почему спецоперация стала неизбежной, какое государство и общество мы будем строить вместе. Аналогичным образом, нужно разъяснить гражданам России, почему проблемы пусть близкого, но иностранного государства становятся приоритетом внутренней политики. Почему в Астрахани годами не реставрируют исторический центр, а на Донбассе возводят целые микрорайоны? Или почему в ДНР бензин дороже, а в Мелитополе электричество дешевле, чем в России? История про освобождение не актуальна, потому как на Украине уже давно нет государства в привычном для нас смысле. Последние годы Слушая новости с Украины, российский обыватель представлял, что все происходит как в России, но по соседству. Раз на Украине живут похожие на нас люди, значит и отношения в тамошнем обществе и государстве тоже похожие. Однако такое рассуждение в корне неверно. Украина — это безгосударственная форма самоуправления на пепелище богатейшей УССР. Последние восемь лет государственные функции поддерживались там исключительно за счет внешних вливаний. Государственность на Украине была демонтирована в 2004 году, когда в ходе так называемого «Майдана» и третьего тура президентских выборов был проведен государственный переворот, который легитимизировал реальную власть в виде альянса олигархов под внешние гарантии США. Формализовано это было в виде парламентской республики с должностью президента, контролирующего силовой блок, армию и внешнюю политику. Украина как субъект — перестала существовать еще в 2004 году. Поэтому по-хорошему спецоперацию следовало начинать во время Первого Майдана. Но история не терпит сослагательного наклонения. С тех пор на Украине взращивали антигосударственность. Особый организационно-управленческий симбиоз НКО, СБУ, министерств, рэперов, правозащитников, журналистов, политических партий, олигархов, интеллигенции и футбольных фанатов – Который преследует единственную цель нанесение максимального ущерба России русским, русскому языку и культуре, а также препятствование любым формам русско-украинского союза и дружбы. Теперь России предстоит вернуть государственность на территории, где она исчезла 18 лет назад, и выкорчивать антигосударственность там, где она проросла, параллельно объясняя согражданам, В чем опасность прорастания такой антигосударственности в России и ликвидируя подобное внутри? Признаки украинизации Банды вооруженных людей, которым отдали на разграбление города и села во имя борьбы за незалежность от России. Разведка и контрразведка управляются непосредственно ЦРУ. Тотальная, всепроникающая власть денег и полное безвластие государства, когда можно купить все, что угодно, от гранатомета и гражданства до закона и министерского портфеля. Рейдерская экономика, когда право собственности гарантируется лишь правом сильного. Повальная трудовая миграция. Разгул уличной преступности, рост количества краж и грабежей. Крах системы здравоохранения. рыночные европейские цены на энергоносители, ГСМ и электричество, пропаганда гражданской ненависти и национализма, героизация преступников. Россия как государство выбрала путь ликвидации пост Украины в качестве антироссии. Больше на территории, известной нам под названием Украина, УССР не будет государства, которое сможет угрожать России. Это предел, до которого продлится спецоперация. Как пройдут границы, сколько появится новых субъектов, примут ли участие в разделе постукраины Польша, Венгрия и Румыния – все эти вопросы глубоко второстепенны. Потому что политика вошла в историческую фазу, когда значение имеют скорость и своевременность принятия решений. Впереди очень много развилок и ситуации ложного выбора, локальных побед и тактических поражений. Операция по ликвидации антигосударства на пост Украине и монтаж новых государственностей займет как минимум десятилетия. Дело не в военной победе, она станет лишь точкой входа в украинский кризис. Главное испытание — это интеграция частей пост Украины в историческую Россию. Опыт интеграции Крыма показывает, государство понимает объем и масштаб вызовов времени. Что государство делают уже сегодня? осень 2022 года. Официально включила в свой состав четыре новых региона, несмотря на то, что не полностью контролировала территории новых субъектов. Интенсивно восстанавливает Мариуполь. Проводит экстренную газификацию части Запорожской области, которой Киев обрубил газоснабжение. Оперативно формирует органы власти с участием варягов и осуществляет паспортизацию населения. И так далее. Процессы создания новой государственности неизбежно будут трансформировать общество постукраины, но также неизбежно взаимопроникновение обществ. И вот тут кроется главный вызов. Общество пост-Украины нам совершенно незнакомо, и оно серьезно нацифицировано. Дальше мы будем подробно разбираться с социологической реальностью постукраины, забегая вперед. Минимум 20% членов украинского общества поддерживали геноцид жителей Донбасса и создание антироссии из Украины. От 40 до 60% граждан постукраины являются так называемыми «хата-скрайниками» обывателями, которые под угрозой террора и расправы заняли соглашательскую позицию. На освобождаемых территориях в лучшем случае 20-30% жителей, на которых Россия действительно может опереться. Поэтому вопрос денацификации пост-Украины — это вопрос выживания исторической России. Неэффективно денацифицированная пост может нацифицировать саму Россию. Принцип номер два. Что есть нацификация? Образ нациста в современной русской культуре сложился крайне странный. Мы представляем себе высокоорганизованного офицера СС, Который является частью большой государственной машины. А когда видим в телерепортажах оскотинившихся селян, маргиналов с рабочих окраин, учителей истории и гламурных айтишников с нацистскими наколками, зигующих на камеру, нам это кажется чем-то странным: нет ни концлагерей, ни газенвагенов. Рейды, как на хотынь, не осуществляли. Казалось бы, ну где вы нацистов видели? Бандеровцы, где вы видели бандеровцев? Артистичные и свободные украинцы просто играли так, косплеили. В реальности 21 века нацизм предстает в своем исходном обличье колониализма. Те, кто выбрал свой путь антироссии, имеют конечную цель и приз — возможность принять участие в колонизации останков России. Украинский нацизм относится к украинской территории и украинским гражданам как к топливу в торпеде, которая должна нанести максимальный урон крейсеру России. У всех без исключения украинских начальников и инвесторов есть запасное гражданство, шале и квартиры в Лондоне. Украинский нацизм 21 века — это шоу-нацизм. Его культурная цель — снять как можно больше кровавых сцен, способных повлиять на мышление будущих поколений. Украинский нацизм есть культурно-политическое извращение русской культуры как мировой. Региональная культура, провозгласившая антиколониальную борьбу против мировой культуры, которую сама создавала. Своего рода культурная самокастрация. Подобные извращения уже имели место в истории и Первой, и Второй мировых войн. Нацификация России не угроза из числа виртуальных, Как показывает опыт краха пост-Украины, нацификация есть результат разрушения государственности. Территория Украины, на которой будет установлен миропорядок по-русски, должна быть приведена к единому знаменателю управляемости и развития. Для этого предстоит денацифицировать общество и государство пост-Украины. Но сначала нужно разобраться, как проходила нацификация Украины. Определение. Фашизм. австрийский социал-демократ Отто Бауэр определял фашизм как диктатуру вооруженной банды. Расширим. Нацизм — это морально-идеологически оправданная преступная деятельность, избавляющая от ответственности за организацию ОПГ и убийства. Украинский нацизм — право грабить и убивать любого, во имя борьбы с Россией, русскими и русской культурой, а также любого несогласного с людоедскими методами. Выводы и прогнозы. Украинская политика стала нашей внутренней политикой, поэтому риск украинизации России повышается. Однако верно и обратное. денацификация пост-Украины очистит и усилит саму Россию. Комментарии Дмитрия Юрьевича Пучкова. Людям, несмотря на то, что они капиталисты, несмотря на то, что многие из них, по всей видимости, националисты, придется оказывать поддержку, придется с ними торговать и заново переформатировать им мозги. Но я не совсем понимаю, как им переформатировать мозги. Хорошую картинку сделали. Там стоит рептилоид, снимает с кирпичной стены табличку улицы Степана Бандеры и вешает другую табличку улица Маннергейма. Говорящая картинка. «Вы это туда несяте? Нет». Это придется и у себя все переделывать.